При виде крепко спящего джальмы блестящие глаза душителя засверкали сильнее. Нервная судорога или, скорее, свирепый немой смех стянул углы рта и открыл два ряда зубов, острых, треугольных, как зубья пилы и выкрашенных в блестящий черный цвет. Он лежит слишком близко к двери. Я не смогу открыть ее, не потревожив его сон. В эту минуту послышалось отдаленное пение грустной медленной мелодии. Душитель выпрямился, прислушался, и на лице его появилось выражение гнева и изумления. Кто-то приближается. Мне говорили, что Джальма будет один. Это раб Джальмы с письмом для своего господина. Он не должен его разбудить раньше, чем я выполню волю моих повелителей. Душитель снял с пояса тонкую длинную веревку со свинцовым шаром на конце, укрепил другой ее конец на правой руке и ползком исчез в густой траве по направлению раздававшегося пения. До беседки оставалось около сорока шагов, когда одна из громадных яванских бабочек с двумя вертикальными золотистыми полосками на крыльях по ярко-лазоревому фону, перепархивая с листка на листок, села на кусте душистой гордении вблизи от юноши. Тот прекратил пение, осторожно переставил ногу, вытянул руку и схватил бабочку. И в эту минуту перед ним предстала зловещая фигура душителя Раздался свист, какой слышится во время метания прощи И веревка три раза обвелась вокруг шеи несчастного Причем свинцовый шар нанес ему тяжелый удар в затылок Он не успел ни охнуть, ни крикнуть Сегодня удача на моей стороне Бахвани примет от меня эту жертву Однако дело еще не окончено. С сожалением, оторвавшись от страшного зрелища, душитель снял веревку с шеи трупа, обмотал ее кругом своей талии и, оттащив труп в сторону в кусты, оставил его там, не сняв ни единой вещи из его украшений. Затем он с прежней осторожностью пополз обратно к беседке Джальмы. Он не проснулся. Дыхание по-прежнему спокойно. Спи, крепко спи, принц Джальма. Душитель вытащил из-за пояса длинный нож с острым концом и разрезал им циновку, футона три от земли, и так же бесшумно вполз в хижину.